Глава 14. Таншаринаспир. Днём ранее. "Почему он не приходит?" горько протянула тёмная эльфийка, уронив голову на барную стойку. "Четыре пива красным плащам за тот стол", произнесла занятая хозяйка, передавая большие кружки разнощица. Большая Харта, как она сама себя называла, оглядела питейный зал и, не заметив каких-то новых запросов или проблем, обернула своё внимание к одной своей постоянной клиентке. Никто уже не помнил, как звали на самом деле хозяйку кривого колеса до того, как она сама сменила своё имя. Все давно привыкли, что шерстистую и крайне объёмную зверюлотку кошачьего племени зовут Харта, и что она большая. Хотя некоторые пускали слухи, якобы хозяйка убрала фамилию из своего статуса из-за неудачного замужества. Сменить имя стоит недёшево, поэтому обычно за этим кроется действительно важная причина. Однако всем любопытным суровая изверолюдка давно накрутила шеи, даже авантюристам выше её уровнем. Харта с мрачным выражением лица взглянула на её, можно даже сказать, подругу Таншо, которая вот уже второй вечер старалась не налегать на выпивку. Тебе этот твой Зимин действительно так запал в душу? Поинтересовалась большая кошка. Конечно. Молоденький, симпатичный, наглый. Всё, как я люблю. Не говоря уже о том, как вовремя он появился в пепельном пределе. Была бы я чуть моложе, определенно бы потеряла голову. Говоришь, словно уже старая бабка. Фыркнула Харта. Но и не юная девица. Я старая и некрасивая. Некрасивая? Старая? А я тогда, кто по твоему,стерва ушастая, грозно рявкнула давняя знакомая танши. Ты в самом соку, моя дорогая Харта. У тебя просто кость широкая и мех пушистый, со всей возможной деликатностью произнесла я. Толстая хозяйка фыркнула по-кошачьи. Рассказывай сказки. А вот я в таком непотребном виде перед ним предстала. А шуши белеют. Лучше налей мне ещё кружечку. Похоже, сегодня он тоже не придёт. Знаешь, тебе пора завязывать, подруга. Сколько ты уже празднуешь своё чудесное вызваление? Недостаточно. Если ты продолжишь ходить по питейным заведениям, то скоро совсем зачахнешь. Тебе лишний клиент не нужен, что ли? Вопросила я с толикой обиды. Сколько там у тебя в запасе монеты осталось? Пропьёшь всё своё состояние. Да какое там состояние? Тает, словно лёд в тигле. Что слышно о паломниках, кстати? Ничего нового. Поговаривают, Жёлтая шавка давит и хочет прибрать танрок своими лапами. Непонятно, что решит белый кардинал. Я покачала головой. Устроили же побоище прямо в крепости. И ведь кто-нибудь, а святители ордена паломников, которые по их же заверениям являются примерами добродетели и нравственности. Да в гильдии убийцы то разборки более культурно проходят. Бывают сцепиться за один заказ, но порешают вопрос в честной дуэли. Ну а предателей устраняют тихо. Так Чтобы никто и слыхом не слыхивал, куда подевалась гнида. А сделай-ка мне свой фирменный коктейль, дорогуша. Упёрла руки в боказ, Веролюдка. У тебя ещё вся жизнь впереди. Перестань тратить её на ерунду. Не то превратишься, как те красные стражники в бесцельных пропоец. Развивайся, повышай уровень развития, охоться на монстров или открой своё дело. Найди себе постоянную группу наконец. На. Да, те двое погибли. Резко перебила Харта. "Но ты жива. Уверена? Твои павшие товарищи не желали бы тебе участи стать завсегдатаем Кабаков". Я вздохнула, понимая всю правоту её слов. Крайне сложно забыть нападение демонов и потерю своей команды, с которой мы правда не так долго охотились вместе. Но я успела к ним привязаться. "У меня уже были планы. И забудь про гильдию. Это не твоё призвание", отрезала кошка. Я и так уже распрощалась с данной Затейей. Разве что, отомщу кое-кому. Забудь, настойчиво повторила большая Харта, протирая кружки. Ищи себе постоянную группу. Этот твой герой-спаситель, чем плох? Кажется, ты упоминала, что он уже пятнадцатого, но ну, так вполне сможете охотиться и здесь, в вечном полдне. Я скривилась. Я бы, может, и не против, но к нему уже две клуши прилипли. Не думаешь же ты, что Таншири Наспирапустится до того, чтобы делиться кем-то, парня или тем более ложа. Эш, какая привередливая. Он ведь человек. И что? Дело не в выносливости, а в моей гордости тёмного эльфа. Плюс они с Кар стоянами сильно подцапались, как я слышала. Если бы он не был безродным, бесклановым бродягой и без гроша за душой, ещё можно было подумать. Будешь много думать, не успеешь, помнится, как до моих лет доживёшь. Фарняу. Кроме кнола харта и морщины появятся, я простонала. Только не напоминай, кто о тебе ещё откроет всю правду, если не большая харта. Оскалила кашкалюдка клыки в зловещей хмылке. Решено, хлопнула я по столу. Завязываюсь в выпивкой ищу зимина сама. Негодяя, посмевшего меня проигнорировать, подумать только. Если он окажется достойным искателем приключений, возможно, окажу ему честь и вступлю в его группу. Ведь какие-то секреты у него имеются. Иначе невозможно принять тот факт, что он победил Диманес, который и смогли справиться с моей прошлой группой. Ну, а если он окажется заурядным неудачником, поищу другую партию. В конце концов, на нём свет клином не сошёлся. А твоё желание его отблагодарить одно другому не мешает. Люблю у неё перившихся очаровательных эвэнтиристов на ужин, облизнулась тёмная эльфийка в предвкушении. Большая Харта усмехнулась и сняла с пальца кольцо хранения, которое я передала ей для сохранности. А то бывали случаи, когда на утро после славного вечера некоторые вещи пропадали. Не надо быть высокоранговым членом гильдии воров, чтобы истинуть добро у беньчуги в отключке, чтобы этим хапугам на том свете сортиры драить. Я надела кольцо на палец, проверила содержимое. Количество серебра немного уменьшилось. Затем заменила один из двух кинжалов на поясе на редкий изогнутый кинжал из схрона, который к счастью вернулся ко мне после пленения демонами. Уходить в запой с дорогостоящим оружием на поясе тоже не самая лучшая идея. Экипировала два кольца шипов, серьгу акробата и подвеску скороступа, дающую бонус к скорости передвижения, что очень помогало мне в бою. Приобретение снаряжения взамен утраченного проделало брешь в моих финансах, опять отбросило меня назад от моей цели. Но ну теперь я готова снова идти в бой, крушить хоть монстров, так и боссов, ночников. Джеманов и прочих не слишком приятных личностей. Хватит прохлаждаться. Ты не кто-нибудь, а таншири наспир. Твой удел подняться до высот и как минимум взять наконец чёртов класс, показать отцу, что и без его тени ты можешь добиться многого. И если одна ухи наконец-то изволит оторвать задницу от кресла и разобудит сведения Ямирзавца, то я смогу показать, чего стою на самом деле. Вперёд, к свершениям и славе. обнажила я кинжал, после чего быстро допила остатки пива из кружки. Вот это моя девочка, произнесла большая харта. Смотри, не вязывайся в опасные авантюры. Ты мой статус читала? усмехнулась я. Они сами меня находят. Я тебе ничего не должна. Я вжилась в кольца сколько надо. Лениво откликнулась Кошкалюнка. Надо и с собой в поход взять, не то скучно будет. Выложила я на стол несколько монет. Ты неисправима. Нурняу. Херта выкатила небольшой бочонок пива и несколько бутылок вина. Больше в кольцо уже бы и не влезло. Один шатёр занимал почти половину доступного веса, а второе кольцо хранения покупать я пока что посчитала излишним. Ладно, большая кошка, ещё увидимся. Следи, чтобы блохи не завелись. А ты и смотри, как бы из-за дурного поила постоянное ослабление в характеристиках не получить. Я перегнулась через широкую стойку и легонько обняла хозяйку трактора. Затем развернулась и направилась на выход из таверны, подбрасывая кинжал в воздухе. Мне вслед донеслось от знакомой авантюристки с одного из столиков: "Танша, не составишь нам компанию? Не сегодня, народ. Дальше уже без меня". Помахала ей рукой. Выйдя из кривого колеса, я полной грудью вдохнул разгоречённый вечерний воздух, который и ночью на данном этаже никогда не остывал. Где же искать этого засранца? Он ещё в Ранцвоне. или уже покинул стены крепости. Подумав, я направилась к привратникам-стражникам. Мне не терпелось отправиться на поиски моего несчастного спасителя. Могу я задать скромный вопрос такому справному парню? Слегка изогнулась я, давая чуть больше обзора на вырез кожаного корсета, который являлся моим нагрудником лёгкого класса брони. Э-э, ага, <сосы> к легенту уже готов. Значит, можно будет сэкономить. Не видели случайно одного мага? Эдуард Зимин с группой. Как же, видели? Уходил парниша с помпой. Ха-ха. Значит, он всё-таки покинул Красный приют. Не соизволил мне нанести визит хотя бы из вежливости, зараза. Куда он направился? В ту сторону, кажись. Почесал лоб красный плащ. К проходу на верхний этаж, скорее всего. Ну, этот Зимин с паломниками, конечно, и, я поняла. Перебила я, не желая тратить время на глупые шуточки этого недоумка. Благодарю за сведения, красавчик. Послала я ему воздушный поцелуй. Да не из-за что? А у меня смена заканчивается через 2 часа, так что пока-пока. Я уже быстро двигалась вперёд, сделав вид, что не расслышала слова стражника. Бездарный слюнтяй. Ещё бы какой-нибудь собиратель решил, что может подбивать ко мне клинья. Путешествие через средние этажи водяночку обычно являлось сложной задачей для авантюриста, но не для меня. Благодаря скорости и навыкам удавалось проскакивать мимо монстров. Раздражали лишь защитники. Проклятые гномы в дворце изрядно попортили мне нервов в своё время. Но затем я научилась приманивать их внимание издали, специально попадаться на их насмешки, ослабленные из-за расстояния, а затем, освободившись от поводка, пробегать мимо. По пути иногда встречались группы искателей приключений, хоть данные этажи и не пользовались особой популярностью, но сразу перескочить через множество уровней сложно, поэтому большинство останавливалось надолго на двенадцатом этаже, несмотря на то, что там царил постоянный сумрак. Дворец и бастион же считались нежелательными. У каждого встречного отряда, если он не казался мне подозрительным, я вы спрашивала: "Не видели ли они группу с магом-человеком и эльфийкой-защитницей?" На удивление, мало кто пересекался с ними, хотя порой дорога в подземелье только одна. Выступила я позним вечером, так что достигла туманного бастиона к утру. Мне показалось странным, что они направились на такие высокие этажи для их уровней. Однако в прошлый раз я видела боевой грем с сопровождением нескольких паломников. Как-то не удостожилась спросить у Эдуарда, что они забыли в компании желтушников. Может ли быть такое, что они замешаны в заварушке в верхней крепости? меня бы подобный исход не сильно удивил. Поэтому я приняла решение двигаться дальше, даже если и не встречала никого, кому бы искомая группа попадалась на глаза. На девятом этаже ведь располагается монастырь жёлтой шавки, где можно будет уточнить о судьбе авантюристов. И если поразкинуть мозгами, то и в прошлый раз, если верить слухам, именно орденцы проникли на глубокий этаж и вызволили распятых там людей вслед за мной. Будет неприятно, если это окажется каким-нибудь подневольным послушником паломников. Никогда не понимала этих демоновых добротчиков, добровольно рискующих своей жизнью или состоянием ради других. Хотя и среди жёлтых иногда адекватные встречаются, но их путь явно не для меня. В туманном архипелаге немного поспала, разбив шатёр. Проснулась снова вечером. Совсем уже перешла на ночной ритм жизни, а это крайне неудобно для охоты. У тёмных эльфов есть небольшой бонус к ночному зрению, но если вся группа не состоит из моих сородичей, то лучше сражаться в дневное время суток. Наконец показался большой жёлтый комплекс, располагавшийся в центре этого рощи Тумкана. Один из дежуривших возле врат охранников оказался мужчиной-гномом, ещё один мужчина-человек. С гномом никогда не угадаешь, какие тараканы у него в голове, ведь я слишком сильно отличаюсь от идеала женской красоты и их низкорослой расы. А вот с короткоухими парнями прокатывает практически в 9 случаях из 10, особенно с заурядными простоками. Я подошла к стражам и слегка изогнулась. Поскольку обычно из-за моего роста я оказывалась выше или же примерно на одном уровне с мужчинами, они интуитивно рассматривали это как агрессию. Некоторым, конечно, подобное доминирование нравилось, но большинство к незнакомым тёмным эльфийкам, нависающим над ними, относилось в первую очередь настороженно. Поэтому не стоит верить тем идиотам, которые в полушутку говорят, что из-за разницы в росте мужику не придётся опускать глаза, чтобы пялиться на мою грудь. Это так не работает. Большинству подавай слабых и беззащитных дамочек обязательно ниже уровнем. Иначе они не смогут оставаться на вторых ролях, не выдерживают подобной разницы в силе. Поэтому мне пришлось изобрести особую позу, так, чтобы выглядеть пониже ростом, безобидно и мило, но при этом не глупо. Прошу прощения, уважаемый господин, обратилась я к мужчине, слегка наклонившись вперёд. Эдуард Зимен со своей группой случайно не здесь? Зимен стражник успешно попался на мой кричак, зависнув взглядом в районе Докальте, однако смог удержаться. Что вам надо от брата Эдуарда? Так это правда, что мой дорогой Эдуард является паломником? Правда? Вроде бы секреты они не делали, и Давичу получили adepta. А-а, целого adepta. прикрыла еротик, изображая неподдельное удивление. За что же такие почести? Можете сами спросить у них, когда встретите, заметил с другой стороны подозрительный гном. Возможно, благородный муж хотя бы поведает, где я могу их отыскать, предприняла я попытку, хотя диалог явно не клеился. А вы не из гильдии, случаем, дамочка? задал встречный вопрос низкорослик. Что, сразу гильдия? Не все тёмные убийцы, парировал его напарник. Поняв, что таким образом я ничего не добьюсь, решила зайти к Козырей. Я всего лишь хотела отблагодарить своего спасителя, ведь именно Эдуард героически спас меня из лав демонов в пепельного предела. Что это я не помню вас среди спасённых. <сёк> нахмурился гном. Ава. Тогда Зимин вместе с гномкой Бэкс проникли на этот штолк только вдвоём. Поскольку меня ещё не успели повесить на столпы, они и смогли меня вытащить. Похоже на правду, заметил человек. Где располагался проход? Продолжил допытываться гном. В мутном умуте выход находился где-то в морских пучинах, припомнила я. Хм, и как же вы планируете отблагодарить нашего собрата? Так, что он запомнит эту ночь на всю жизнь? провела я языком по губам. Гном усмехнулся. Тогда передавайте этому счастливчику привет. Собратья перед нами не отчитываются, но мы слышали, что они много охотились раньше на 11-м этаже, хотя с их уровнями могли уже и ниже спуститься. Поведал гном, после чего задумался и повернулся к напарнику. Слушай, Ягит, разве в тот раз их уровень не был в районе 10-12? Не помню, пожал плечами парень. Может, и были 12-го. Всё равно, 3 уровня за месяц многовато. Благодарю за помощь, мальчики. Распрямилась я наконец. Попробую их разыскать. Я покинула пределы монастыря паломников и направилась обратно на нижний уровень. Стояла уже поздняя ночь. И в это время обычные воинтеристы устраиваются спать, поэтому сложно их будет отыскать на этаже. Днём, хотя бы и сражающихся с монстрами слышно издали. Тем более джунгли бастиона не располагали к беглым поискам. Пригубив немного винца, у меня всё-таки получилось недолго поспать. Хотя менять режим сна обратно к гододневному бодрствованию не так и просто. Одиннадцатый этаж считался опасным из-за бродячих здесь элитных монстров. Немногие решались долго охотиться на данном этаже. Утром я прихорашилась, используя компактное зеркальце. У тёмных эльфов, конечно, имелось косметики, причём своя. Однако практика показала, если ты охотишься на неопытных людей или светлых эльфов, то в ней нет смысла. Наша внешность сама по себе достаточно необычна. и привлекает внимание других раз без дополнительных штрихов. После наведения краткого марафета я отправилась на поиски авантюристов. Удача мне улыбнулась. Спустя уже пару часов лазанье по джунглям на небольшом пятачке рядом с рекой, я обнаружила искомую группу. Я использовала хамелеон, чтобы не собрать на себе лишних монстров, так что приметила их первыми. Тем более, что они довольно шумно сражались с пиявка-крабами. Я вежливо подождала, пока они расправятся с противниками, Ведь врываться посреди тяжёлой схватки может быть расценено как знак грубости. Сказать по правде, меня разочаровал тот факт, что мой прекрасный спаситель на своём 15-м уровне до сих пор торчит в бастионе. Пускай монстры здесь даже мне на 17-м приносили кое-какой опыт и добычу. И хоть они сражались всего лишь втроём, но выглядела подобная охота несколько жалко. Неужели я ошиблась, что решила сама разыскать Зимина? Вероятно, случившееся на 26-м этаже действительно затмило мне разум. Сложно будет как-то объяснить своё появление так, чтобы не выглядеть назойливой прилипалой. Ладно. Раз уж я проделала такой долгий путь, надо хотя бы познакомиться поближе и посмотреть, чего стоит при словутый боевой гарем.